Уже там, в первые же минуты, они знали, что мир не одобрит этого. Еще в Ченстахове, перед самым концом паломничества, он коснулся ее руки, чтобы ощутить и запомнить. Сразу же после он убежал и всю ночь провел в молитвах. Он мучился от невыносимой раздвоенности. Представляешь, что такое измена всеведущему Богу? Скрыть ее никаким образом невозможно. И дело даже не в том, что невозможно скрыть поступки, мысли не укроешь.